Глава семнадцатая Артем уехал в командировку рано, около четырех утра. Сквозь сон почувствовала, как он поцеловал щеку и прошептал. «Пока, Злюка, я буду скучать». В ответ лишь сонно улыбнулась, пробубнила что-то нечленораздельное и снова погрузилась в царство Морфея. Проснувшись около полудня, сладко потянулась и перекатилась на другой бок. Удивленно распахнув глаза, замерла, обнаружив, что в постели я совершенно одна. Изумленно села, словно зачарованная, глядя на пустую подушку, и пыталась понять, что происходит. Потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить, куда он делся. Вспомнить ночное прощание. С памятью пришло какое-то нелепое облегчение, которое быстро сменило не менее нелепое удивление. Я ведь действительно напряглась, не обнаружив его под боком. И первой мыслью было... «Как так? Куда подевался мой муж?» «Неужели привыкла к тому, что в этой огромной кровати я теперь сплю не одна?» Внутри случился непонятный раздрай. Вроде ничего страшного не произошло, а какая-то липкая тревога окутала. Откинувшись на подушки, начала строить планы на текущий день. Сходить что ли погулять, по магазинам прошвырнуться. Пока жестокого надзирателя нет. С другой стороны, его еще десять дней не будет» так что можно и не бежать, сломя голову. А вот порядок дома не помешало бы навести. В общем, в этот день я решила быть примерной домохозяйкой. Убиралась, стирала, гладила, разбиралась в гардеробной. Нашла еще три миллиона дел, справедливо решив, что надо в первый день покончить с неприятным, а потом отдыхать и только поддерживать чистоту. Время от времени прерывалась, чтобы поговорить с Зориным по телефону. Он звонил мне, наверное, раз десять. А уж про бесчисленные то веселые, то пошлые смски вообще молчу. Он там, блин, работает или только на телефоне сидит. Ворчала, что отдел отвлекает, а самой нравилось. То смеялась, когда глупость какую-нибудь пришлет, то вздохнуть не могла, прочитав, что он планировал со мной сделать, как вернется домой. Маньяк! Я замужем за самым настоящим маньяком. Прикольно. К вечеру моталась настолько, что села у телевизора, прихватив бокал красного, включила музыкальные каналы и сидела, практически не подавая признаков жизни. Около девяти зазвонил телефон. Опять муж. В этот раз голос усталый, ворчливый. Сходу заявил, что уже наработался и хочет домой, ко мне. А я, довольная, мурлыкала, что жду его. Вся такая красивая, готовая, подливая масло в огонь. Темка смеялся. Обещал выпороть, когда приедет. Проболтали с ним почти час обо всем подряд. За это время я слышала, что кто-то настойчиво пытался дозвониться до меня. Закончив разговор с мужем, решила проверить, кто же так упорно пытался до меня достучаться. Оказалось, Каринка. Позвонила подруге, узнать, что такого срочного ей от меня потребовалось. «Карин, привет!» «О, боже мой!» Театрально выдала она. Ты мне ответила, чем я заслужила такую честь. Примерным поведением и планомерным выеданием моего мозга, усмехнулась в трубку. Ты куда пропала? Мы тут все в догадках теряемся. Месяц ни слуху, ни духу. На звонки не отвечаешь, телефон то и дело отключен. Ты нам бойкот объявила? С чего бы это? Может, ты не в силах смотреть, как мы деньгами сорим, в то время как ты на строгой диете? Со смехом спросила она, а вот моя улыбка стремительно завяла. «Вот сучка!» Кое-как взяла себя в руки и бодро переспросила. «Диета? Какая такая диета?» «Твоя, трехкопеечная!» Продолжала острить подруга, не чувствуя, что я в этот момент мечтала послать ее нахер. Благодушное настроение как рукой сняло. На смену той крестине, что в последнее время довольно мурлыкала и улыбалась, Вернулась стерва, готовая извалять в дерьме кого угодно, лишь бы ее саму не трогали. Снисходительно рассмеялась в трубку, вызывая недоумение у Абаевой. «Эх, Карина, Карина, я же забыла, что ты не в курсе». «Не в курсе чего?» «Того, как настоящие царицы живут. Все в песочнице копаешься, кулички строишь». С бархатной интонацией роняла неприятные слова, как будто общалась с тупой курицей. «Ну, почему как будто?» «Так оно и есть. В этот миг я ее чуть ли не ненавидела». На другом конце трубки повисла тишина, потом Карина растерянно спросила. «В смысле?» «В прямом. Пока вы там сидите и косточки друг другу перемываете, я развиваюсь, вперед иду». «Так, ну как колись. Что у тебя там происходит?» «Много чего, но пустила в голос таинственности» так сразу обо всем и не расскажешь давай завтра пересечемся поболтаем моментально перестроилась она чувствовалось что пробрала ее не по-детски как так у кого-то что-то происходит а она не в курсе усмехаясь равнодушно бросила нет завтра не получится совсем нет времени все по минутам расписано на самом деле нет никаких дел совершенно но я гнула свою линию прекрасно зная, что это задевает ее еще больше. Совсем? Разочарованно протянула она. Даже полчасика для любимой подруги не найдешь. Не найду, категорично заявила. Очень плотный график. Она на миг растерялась, замолкла, а потом уже нерешительно предложила другой вариант. Тогда, может, послезавтра мы в клуб собираемся. Давай с нами. Задумалась, типа прикидывала, свободно или нет. После чего с сомнением ответила: Попробую выкроить время, но ничего не обещаю. Дела, понимаешь ли? Блин, Крис, ну ты даешь? С изрядной долей раздражения и нетерпения бубнила она: Я ж теперь уснуть не смогу от любопытства. Ничем помочь не могу. Ладно, давай, да послезавтра. Стремительно свернул разговор, зная, что ей это не понравится. Мне пора бежать. Пока-пока! И, не дослушав, что она там лопочет, отключилась. «Ай да я! Ай да молодец!» Встряхнула подруженьку не по-детски. Плохо только, что саму трясло от злости, ярости и бешенства. Какая все-таки зараза эта Абаева! А следом пришла мысль, что они там собираются всей компанией и кости мне промывают, потешаются. Наверняка решили, что я забилась в угол из-за безденежья. В принципе, так оно и было, но... Ррр. Ну все, сучки, я вам устрою. На следующий день, преисполненная стальной решимости, с самого утра отправился поход за красотой забег по магазинам, но не с целью нахватать всего и побольше а чтобы найти нечто из ряда вон прекрасное, чтобы все с ума от зависти посходили. Поехала в самый дорогой магазин, в который в лучшие времена заходила лишь изредка по причине космических цен. Провела там несколько часов, примеряя все, абсолютно все, измотав консультантов до полубессознательного состояния. В результате нашла его. Идеальное платье известнейшей европейской марки. И стоило оно запредельно. Во времена санкций мне бы пришлось копить на него несколько месяцев. Не есть, не пить и пешком ходить. Консультанты облегченно сползли по стеночке, когда я, наконец, оплатила покупку. Дальше туфли такие, что те синие галуши, из-за которых я раньше убивалась, покажутся безвкусным убожеством. Остановиться уже не могла. Хотела, чтобы на мне было все новое и дорогое. Схватила сумку, роскошное белье, золотую пандору, кольцо, серьги. В результате, спустив целое состояние, вернулась домой довольная злорадно потирая лапки. Спать легла рано, сразу после того, как поболтала с мужем. «Мне надо выспаться, чтобы ясные очи сияли, кожа светилась и никаких синяков под глазами». На следующий день вторая часть марафона. На этот раз Многочасовые посиделки в лучшем спа-центре города. Процедуры по уходу за кожей, педикюр, маникюр, эпиляция, макияж, прическа. Пришла с утра, ушла ближе к вечеру. Зато идеальная от пальчиков на ногах до кончиков волос. Богиня. Собравшись, последний раз окинула себя пристальным взглядом, все безупречно. Невольно подумала, что целузорина челюсть бы выпала, увидеть он меня такой, и никуда бы меня из дома не выпустил. Усмехаясь мыслям, вышла из квартиры. Внизу меня уже ждало такси. К клубу подъехало на сорок минут позже назначенного срока. Так задумано. Пусть все видят, что я не бегу, задрав хвостик и свесив на бок язык. Расплатилась, чинно вышла из машины и царской походкой направилась к входу, ловя на себе восхищенные взгляды незнакомых парней. «Смотрите, смотрите, наслаждайтесь. Только слюнями пол не залейте». А то поскользнётесь. Прошла в вип-зону и тут же взглядом нашла нашу компанию: все те же действующие лица, все то же распределение. Девочки с коктейлями на кожаных диванах, парни подальше, у бильярдных столов. Ну что ж, поехали. Пошла к ним, нацепив свою лучшую улыбку всем своим видом, показывая довольство жизнью, уверенность и чуть снисходительное отношение к простым смертным. Первой меня заметила Алекса и, громко перекрывая музыку, запищала. «Ой, девочки, смотрите, кто к нам идет!" Все, словно по команде, повернулись и замерли, наблюдая за моим приближением. Ясно видела, как каждый из них сканирует мой внешний вид глазами и калькуляторами. Судя по завистливым огонькам, я идеально. Те, кто попроще, просто чуть рассеянно косились на меня. А дорогая подруга безуспешно пыталась скрыть лютую зависть, недовольство. И еще хрен ее знает что за радостной улыбкой. Подошла ближе, поздоровалась. Начались охи-ахи, обмены фальшивыми поцелуями, вселенской радостью и восторгом от встречи, Уселась к ним, заказала любимый коктейль, который принесли буквально через пару минут. Через трубочку, подтягивая сладковатый напиток, чувствовала каждым миллиметром кожи, устремленные на меня взгляды. «Кристин, не томи, давай, рассказывай». Не выдержала Абаева, подняла на нее спокойный ироничный взгляд. Что рассказывать? Как ты? Что у тебя происходит? В нетерпении подгоняла она. У меня все отлично. Я сама невозмутимость. Сдержанно улыбалась, прекрасно зная, что это их еще больше разодоривает. Это мы уже поняли. Вопрос в том, что ты делала все это время. Раз ни слуху, ни духа от тебя не было. Чем занималась? Много чем, ответила уклончиво. «Кристин, мы сейчас тебя всей толпой покусаем, если будешь так делать», — спылила Каринка. «Зубки, смотрите, не обломайте». Я улыбалась от уха до уха, наслаждаясь тем, как она бесится, не в силах сдержать свое любопытство. «Ты замужем?» — внезапно раздался изумленный возглас Аньки, в котором вопрос смешался с утверждением. Она, чуть ли не подпрыгивая на сиденье, Указывала на мою руку с обручальным кольцом. Но, наконец, хоть одна курица заметила. Все замерли и, открыв рты, смотрели на поблескивающую полоску металла, охватывавшую мой безымянный палец. А я выставила вперед руку большим пальцем, чуть вращая кольцо, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что они видят. Как ты? Почему мы ничего не знаем? выдавила Карина не отрывая взгляда от моей руки. Как и в любой женской компании, у нас существовало негласное соревнование, кто быстрее и круче выйдет замуж. «Какая у вас свадьба была?» спросила Вероника, завистливо вздыхая. Опять загадочно улыбнулась поверх бокала с коктейлем. «О, боже мой!» Наперебой запищали они все разом. «Ты сделала это? Сделала так, как мечтала, да? Тайком, не сказав никому, даже отцу!» «Самодовольно кивнула. Они все знали об этой моей глупой мечте, но считали ее неуполнимой. И тут на тебе, пожалуйста». Даже Абаева восхищенно сверкнула глазами, пытаясь сохранить невозмутимость, хотя для нее это как серпом по яйцам. Она-то всегда была уверена, что у нее все будет лучше всех. А тут, мало того, что я первая, так еще и сделала то, на что ни одной из них пороха не хватит. «В общем, девочки, у меня все супер». Я воплотила в жизнь одну из своих грез. Пять минут несносного гомона. Говорили все и сразу поздравляли, удивлялись, негодовали. Не разберешь, да я и не пыталась. Просто сидела и с улыбкой посматривала на подруг. Ну, а у вас было что-нибудь интересное? Снисходительно поинтересовалась и тут же, не давая ответить, подрезала крылья. Кроме трепья, посиделок в кафе и вот таких банальных Сабантоев. Они молчали. Им нечего сказать. Все, что могло показаться важным и интересным с их точки зрения, я одной фразой отнесла к категории ничего не значащего дерьма. Понятно. «Скучно живете, девочки, без изюминки», процитировала слова Зеленоглазова. «Пока вы тут попы на диване отращивали, я отца с носом оставила». «Вы бы видели, как он был зол, когда понял, что все его планы пошли псу под хвост». Так что папа полностью восстановил мое содержание. Остался с носом? Он все равно заставил себя прогнуться и выйти замуж. И вставила Карина. Ой, что за наивность в твоем-то возрасте. Свысока поглядывала на нее, зная, что ей это не понравится. Карин, ты как маленькая. Его целью было вынудить меня работать. А второй вариант просто для отвода иллюзия выбора. И он был уверен, что я, заламывая руки, побегу устраиваться на работу, лишь бы угодить старому тирану. А вышло все не так. Девчонки замолчали. Все они полностью зависели от родителей и в той или иной степени вынуждены были прогибаться под их желания. Даю руку на отсечение, что каждая из них втайне мечтала вильнуть хвостом и сказать свое категоричное «нет», но им пороху не хватало, а мне хватило. «Все равно не понимаю. Ты теперь жена неизвестна кого?» На маникюренным ногтем потерла кончик носа. «И как вы с ним э, живете?» «Отлично». «Как может быть отлично, когда вынуждена терпеть рядом с собой черт знает кого?» «Я не понимаю». «А вот так». Пожала плечами с легкой усмешкой. Абаева действительно не понимала и бесилась. Вроде ее рассуждения верны, но в противовес этому рядом сидела я. Довольная, холёная, в шикарном платье, на фоне которого все их сегодняшние наряды выглядели дешевым китайским трепьем. Прямо слышала, как скрипели в ее голове шестеренки, пытаясь разгадать ребус. Про остальных молчу. Они только глазами хлопали и переводили взгляд то на нее, то на меня. Он же, наверное, внимание требует. С ним советоваться надо. С ним? Советоваться? Ты о чем? Я ни в чьих советах не нуждаюсь. По поводу внимания улыбнешься, пальчиками помашешь, и он уже растекается счастливой лужицей. То есть ты нашла себе игрушку? Да, мурлыкнула в ответ. Тебе не кажется, что это опасно? Опасно? Давно ли мы такие трусливые? А ты типа очень смелая. Карина сложила руки на груди. Просто кто-то себе чихуахуа заводит, А кто-то выбирает игрушки поинтереснее, равнодушно чуть пожала плечами. И что? Прямо вертишь им, как хочешь? Да, он не мешается. Рад, если я хотя бы гляну в его сторону. Скажу, прыгай, прыгнет. Скажу, сиди в углу, пойдет и сядет. Где ты такого дурака нашла? Чего его искать? Он за мной на пузе, тихо поскуливая, уже давно ползал. Подходи, добери. Видели бы вы его, когда я соблаговолилась с ним первый раз кофе сходить выпить. Лапки сложил, хвостиком крутит, в глазки преданно заглядывает. Увлеченно заливала, выдавая вместо реального упертого Артема тот образ, что сама себе когда-то рисовала во время охоты на него. Я как раз тогда ждала от Зорина сложенных лапок и виляющего хвостика. Так и не дождалась. «Ну ты фантазерка». Недоверчиво выдала одна из подруг. Фантазерка? И тут Остапа понесло. Я выдала им всю нашу историю в полном объеме от и до. Только все в извращенной форме, все вверх ногами. Так, как надо было мне. Рисуя Артема бесхребетным непонятным существом, теряющим в моем присутствии способность членораздельно говорить, здесь было все. И в армию я его прогоняла и он специально в универе лишний год сидел, желая попасть в одну группу со мной. И встреча одногруппников, где он чуть ли не стоя на коленях пел мне серенады. И если вначале они еще сомневались в моих словах, то под конец сидели с открытыми ртами и жадно ловили каждое слово. — Ну, нифига себе! — протянула Алекса, проглотив мой рассказ, как горячий пирожок. — Тин, ты просто бомба! «Это ж надо суметь так выдрессировать!» Я лишь скромно опустила ресницы, чтобы они не увидели в них насмешки. Он хоть симпатичный? Обычный. «Что будешь с ним делать, когда он тебе надоест?» Не унималась Карина. «Тогда я просто щелкну пальцами, и он испарится». «Даже так?» «Только так!» Убежденно кивнула, ничуть не сомневаясь в своих словах. «Что же ты одна пришла?» Подала голос Ирина. Привела бы с собой чудо свое. Посмотрели бы на убогого, поржали. Перед глазами яркой вспышкой возник образ Артема. Ну-ну, поржали бы они. Глянул бы этот убогий своими глазищами зелеными на моих подруженек, как он это умеет. Чуть насмешливо и с огоньком, подняв одну бровь. И все. Сидели бы и блаженно хрюкали, ловя каждое его слово. Может, я его зря полным кретином выставила, который даже шагу без моего разрешения сделать не может и чихнуть лишний раз боится. Может, наоборот, похвастаться им надо было. Думаю, в восторгов еще больше было бы. Стоило хоть одну фотку с нашего отдыха показать, где он во всей красе. На закате, в полоборота к камере, с пронзительным взглядом из-под лоби, загорелый и с каплями воды на гладкой коже. Призадумалась. Нет, все-таки мне больше по душе роль повелительницы, которая всеми крутит, вертит и заставляет прогибаться под себя. Пусть думают, что одного моего взгляда хватит, чтобы заставить весь мир плясать на задних лапках, что беру от жизни все, что захочу, переступая через несущественное. Ой, не могу. Ну до чего же я, коварная личность, сама от себя в щенячьем восторге? «Надо же! Кого я вижу!» Раздалось над самым ухом. Чуть не вздрогнув, обернулась с трудом, удерживая на губах улыбку. Рядом со мной, опираясь на спинку кожаного дивана, стоял Градов и рассматривал меня с непонятным выражением на лице. Вроде спокойный, расслабленный, но я его хорошо знала и видела огоньки в глубине глаз. Нехорошие, опасные. «Привет!» Улыбнулась еще шире, лучезарно, задорно, с спридурью. Внезапно осознав, что в свете последних событий я совершенно забыла о его существовании. Будто он был табуреткой в огромном актовом зале. Ай да я... Сама поражаюсь своей способности выкидывать из головы ненужное. Талант. Просто беру, переворачиваю страницу, не задумываясь и не вспоминая больше об этом ни секунды. Гражданка Ухара нервно курит в сторонке. Со своим об этом я подумаю завтра. Он по-прежнему на меня смотрел, а я по-прежнему улыбалась в ответ, ощущая, как внутри поднималась тревога. Черт, мы ж с ним вроде как встречались, а я вот так внезапно выскочила замуж за кого-то другого. Ох, взрыв будет! Надо было позвонить ему, что ли, порадовать, сообщить о том, что все, конец истории. «Что-то я упустила из виду этот момент. Решила, что ему пока не надо знать о моем новом социальном статусе. Но тут влезла вездесущая Карина. «Макс, ты в курсе, что Кристина вышла замуж?» Пропищала эта сучка, ломая мои планы, с жадностью и упоением наблюдая за его реакцией. «Надо отдать Градову должное. Он ни за что не ударит в грязь лицом прилюдно. Скорее сдохнет, чем позволит другим увидеть свою слабость». В глазах, которые на самом деле ничего не выражали, появилась насмешка. Он обвел взглядом девочек, потом посмотрел на меня. «Ну как, Кристина Алексеевна, я был в курсе или нет?» «Естественно», – проворковала в ответ, подхватывая эту игру. «Так даже интереснее. Девахи в полном ауте, у них уже не просто рты открыты, а челюсти в пол. Они не понимали, что творилось». Чувствуя себя за бортом, мне стало не по себе. Похоже, я одна рассмотрела за напускным вальяжным спокойствием еле сдерживаемый огонь. Блин, в любом случае надо с ним поговорить, но не сейчас. Позже, с глазу на глаз. Прилюдный скандал мне не нужен, поэтому развернулась к нему, намереваясь проводить куда-нибудь. Но этого не потребовалось. Максим уже отступил на пару шагов, отвечая на телефонный звонок. Подруги молчали, ошарашенно переглядываясь. «Эх, будь мы чуть постарше, поумнее, помудрее, наверное, все было бы иначе. Я бы не порола всю эту чушь, они бы не впитывали ее, как губки. Макс бы не стал строить у себя мистера невозмутимость. А так мы все крутились вокруг каких-то нелепых понтов, искренне полагая, что ничего важнее в жизни просто нет и быть не может». Закончив разговор, Градов вернулся к нам. «Прошу прощения, но я вас покидаю. Возникли важные дела». С улыбкой попрощался со всеми, удостаивая меня лишь беглым, ничего не значащим взглядом. И ушел. Незаметно для всех я облегченно выдохнула. Пронесло? То ли просто проглотил эту новость, то ли ему реально похер. Так или иначе, но я рада, что он избавил меня от ненужного скандала. «То есть ты применяла Макса на неизвестно кого?» каринка сегодня в ударе задает ненужные вопросы один за другим не боишься пожалеть с чего бы это невозмутимо улыбнулась в 32 зуба как говорится улыбайтесь это всех бесит потеряла перспективного парня потеряла дорогая моя вот когда мне надоест играть в семейную жизнь и я отпущу свою игрушку на вольные хлеба там и макса можно обратно заполучить «А, да он к тебе теперь и не пойдет? «Конечно, не пойдет. Побежит». Самое странное, но я действительно в этом ни капли не сомневалась. В том, что проглотит мое решение отсидеться в сторонке, но если позвать обратно, не раздумывая, прискачет. Вот только надо ли мне это? Вот что за хрень я горожу! Бред откровенный, пустая бравада, понты бесполезные. Но остановиться не могла и добила всех». «Ладно, что мы все обо мне, да обо мне. Сами-то как? Все сидите, сплетничайте». Девки замялись, чувствуя себя ущербными. Своими словами, уверенной манерой держаться, с нисходительным взглядом, гнетущей энергетикой я их загнала в глубокую оборону. «Есть у меня такая черта. Когда надо, включается холодная сука, которая, как каток, проходится по всем в зоне досягаемости. Давит». Лишает уверенности, с милой улыбкой буквально высасывает все хорошее. Это мне досталось от отца. До его уровня мне, конечно, не дотянуться, но зачатки есть. Их вполне хватает на таких вот простофиль. В неверии я так могла всю свою группу заткнуть. Загнать каждого в пучину сомнений и самокопания, выбив почву из-под ног. Внушить, что все они жалкие неудачники. И вывести меня из этого состояния могли только два человека. Семенова и, как ни странно, Зорин. И если Маша топила лед своей улыбкой, мягко, словно река, обволакивая и гася мой ураган, спасая тем самым всех окружающих, давая им возможность спокойно вздохнуть, то Зорин выдавал что-то из ряда. «Так, народ, поберегитесь. Госпожа Антина сегодня надела стринги на два размера меньше». Под всеобщий смех одной фразой, бесцеремонно выбивая меня из зоны комфорта. «Да, а я еще за него замуж выйти умудрилась. Здесь спасать народ было некому, поэтому я разошлась на всю катушку. Все заткнулись в тряпочку, кроме Абайлы. Та, будучи эмоционально более стойкой, злилась, еле сдерживая негатив внутри. Видать, пока меня не было, она привыкла быть королевой, блистать в центре внимания». А тут я, появляюсь вся такая красивая, с обалденными новостями, всем своим видом демонстрируя, что все они на моем фоне не более чем скучные эпизоды. Она мне слово с подковыркой, пытаясь сдвинуть корону на бок. А я невозмутимо макала ее носом в ее собственную инфантильность, бестолковость, серость. Ей это не нравилось, а я обалдела, купаясь в ее недовольстве, в растерянности. Реабилитировала свою гордость и самолюбие. Мне в последние месяцы нелегко было, но теперь отрывалась по полной. Однако чувствовала хрупкую грань, когда надо остановиться, чтобы не скатиться в откровенный конфликт. «Девочки, у меня тост!» – я подняла бокал. «За роскошных, смелых и удачливых!» Подруги поддакнули, но как-то смущенно, сдержанно. Потому что сегодня в этом зале только одна роскошная, смелая и удачливая. И это я. А все остальные всего лишь тени. И они это понимали. Допив коктейль, я поднялась. Ну все, хорошие мои, мне пора. У меня планы. Что, муженек надолго не отпустил? Напоследок выдала Карина шпильку. Муж? Склонилась к ней чуть ближе. Не отпустил? Ты о чем? Его даже в городе нет. О ее глаза по пять копеек. Какие у тебя тогда планы? Вообще-то прийти домой и завалиться спать, ибо этот фарс вымотал неимоверно, но я подмигнула Вам этого лучше не знать. И на этой жизни утверждающей ноте со всеми попрощалась, развернулась и пошла к выходу, спиной чувствуя провожающие меня взгляды на губах счастливая улыбка, От восторга хотелось плясать. Ну что, мелкие, получили? Будете знать, как на меня рот открывать. Теперь можете наслаждаться своей никчемностью, осознанием убогости, пресности своей жизни, серостью бытия. Счастливых вам снов, если вообще сумеете заснуть, валяясь в кровати и пытаясь понять, где и что пошло не так.